Только вот если я хочу, чтобы до осени что-то было сделано, надо закупать лес, камень, нанимать артель и начинать стройку. Услышав это, мой ключник болезненно скривился. Вопрос с деньгами в последнее время вставал достаточно остро. Хотя я и зарабатывал приличные суммы на лечении богатых бояр, но все утекало, как вода, тратилось на мои замыслы. Оставалось лишь надеяться на то, что оброк с двух вотчин исправит положение.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 Слава Богу, про зомби или религию вуду здесь еще никто не знал. Первые несколько занятий живописца занимались приготовлением красок. С Шомом и Гамом этот вопрос за несколько дней был решен. Так как сам я являлся художником-самоучкой и никакой школы за мной не стояло, очень трудно было продумать план занятий. Но потом я, не мудрствуя лукаво, применил известный принцип «делай как я».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 поэтому знание строения человеческого тела было обязательным. Отец Варфоломий против восковых и гипсовых муляжей сказать ничего не мог, но начал с подозрением воспрашивать меня, откуда я знаю, как эти органы выглядят. Я с трудом отговорился тем, что видел все это в трактатах Авиценны. Также для лекарей у меня был предусмотрен курс траволечения, то есть сбора растений, приготовления настоев и их использования.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 Все же свершилось, мы были с первым стеклом. Дальше, как я надеялся, все должно было пойти полегче.